«Что ж, побереги тогда волосы, чувствуя себя задетым», — сказал Бафло. «Попробую, с вашего позволения», — немедленно возразил Джулиан, потирая макушку, с которой тогда Бафло сорвал несколько торчавших волосков. «Хо-хо!» — засмеялся Бафло. Но вдруг остановился, опасаясь, что, может быть, опять обидел мальчика. Джулиан улыбнулся. Ему вообще-то нравился Бафло с его соломенной копной волос и неторопливой речью. "Оставайся с нами", сказал Бафло. "Я тебе одолжу кнут". "Но мы, наверное, завтра уедем", повторил Джулиан, кивнул Бафло, и пятёрка прошла мимо. А мне вроде уже хочется остаться, сказала Джордж. Ведь это меняет дело, если они стали нас привычать. Нет. Мы не останемся, отрезал Джулиан. Я уже решил уехать. И мы просто отложим это до завтра. Для меня это вопрос чести. Боюсь, что вы, девочки, не можете понять, что я чувствую. Они не понимали. Дик, конечно, понимал и был согласен с Джулианом. Ребята спустились в поселок и пошли в лавку, где продавали мороженое. И вообще день выдался удачный. Они чудесно позавтракали на траве около фургона. И, к их удивлению, миссис Альфреда преподнесла им бисквитный торт. Энн горячо ее поблагодарила, чтобы несколько подсластить слишком холодную вежливость мальчиков. Вы должны были поблагодарить ее не так сухо. Эта маленькая женщина действительно добра. Честно говоря, я склоняюсь к тому, что может остаться, — заметил Дик. Но Джулиан заупрямился. Он решительно тряхнул головой. — Завтра уезжаем, если не случится чего-нибудь необыкновенного, из-за чего придется остаться. А этого...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 масло и мёд. Свежеиспечённые пончики из болышней и бисквитный торт, подаренный миссис Альфреда, стол с той прослойкой крема. Больше не могу ни кусочка, вздохнула Джордж. Какой вкусный торт, просто слов нет. Я с места двигаться не могу, Энн. Так что не предлагай мне сейчас мыть посуду. А я и не собираюсь, ответила Энн. Времени достаточно. Какой прекрасный вечер. Давайте посидим немного просто так. Вот и дрозд опять прилетел. И опять с новой песенкой. Они просто настоящие композиторы. И всё время сочиняют новые мелодии. Не то что зяблики, те всё время распевают одно и то же. Вот сегодня один такой раз 50 повторил то же самое и без передышки. Чип-чип-чип, черри-геди-геди, чип-пи-ой-яр. Тут же защебетал зяблик, словно на изыс. Чип-чип-чип. Опять он за своё, сказал Дим. А ещё он всё время твердит: пинк-пинк-пинк, словно только этот цвет и знает. Пинк по-английски розовый. Посмотрите. Вот он. Правда красивый.